Пес потопал в угол к Мадлен, подождал, пока она расстелит одеяло, и улегся прямо посередине. «Эй, ну-ка, подвинься!» Мадлен рассмеялась и обняла пса. «Фу, от тебя воняет!» Сонно пробормотала она, не отодвигаясь. «Сейчас она не кажется уже такой сумасшедшей!» шепнул Жан, покрутив пальцем у виска. «Она уже давно не видела мужчин!» кроме тебя?» «Я имею в виду. По-моему, это пошло ей на пользу». Улыбнувшись, Лен взглянула на Мадлен. Ей было приятно видеть ее такой умиротворенной. «Когда-нибудь у нас будет много денег. Тогда мы осядем где-нибудь, и у нас будет собственный дом. Конечно, не такой большой, как этот». Но мы будем там жить в мире и покое, пообещала Элен. Жан починил крышу сарая, нарубил дров и старался помогать всем, чем мог. Наконец подошел день отъезда. Я сделал все, что вы мне сказали. Я могу еще что-то сделать, прежде чем мы уедем из комп Жан разговаривал с руфью, отводя взгляд в сторону. «Тебя что-то беспокоит?» «Вы были к нам очень добры. Мадлен просто расцвела благодаря вашей заботе. Элен уже совсем выздоровела. Но вы так мне и не сказали, что вы хотите за помощь». Жан запнулся, по-прежнему не глядя ей в глаза. «Ты хочешь спросить, сколько вы мне должны?» Жан смущенно кивнул. «Что ж, дай-ка я подумаю». Ты и Мадлен отработали еду и ночлег, так что тут все ясно. А вот что касается Лен-Виоры, Руфь задумчиво потерла подбородок. Она мне полностью доверяла, несмотря на то, что я иудейка. Она подарила мне свою дружбу и благодарность. Благодаря ей я познакомилась с Мадлен, которой было тогда очень плохо, и пережила огромное счастье, видя, что она стала смеяться. «Честно говоря, даже не знаю, как можно измерить в деньгах счастье, радость и смех. А этот смешной пес, вы трое, прости, считая серого четверо, принесли радость в мою жизнь. Вы ничего мне не должны. Только пообещайте проведывать меня, если будете в наших краях». Жан был настолько уверен, что она, будучи иудейкой, потребует огромную сумму, что теперь даже побледнел от стыда. «Я благодарю вас от всего сердца, Руфь, и хочу попросить у вас прощения за то, что сперва подумала о вас плохо. Я теперь стыжусь этого», — смущенно сказал он. «Ты хороший мальчик, Жан. Тебе, наверное, трудно пришлось с Мадлен, правда?» «Да Элен Виора тоже не подарочек!» Улыбнувшись, она обняла жана «Я всегда рада видеть таких хороших людей, как вы. Такова была точка зрения моего мужа, я с ней полностью согласна». Они немного помолчали, а затем Руфь погладила его по плечу. «А теперь сходи за Элен и Мадлен. Вам пора уезжать!» Прощание у них получилось слезливым, и только Серый отнесся к происходящему спокойно. Скорее всего, он не понимал, что они прощаются. Руфи обняла всех по очереди, шепча на ухо что-то, чего не слышали другие. Но, казалось, она для каждого нашла подходящие слова.